Глава 8. Стэнфордский Тор. Стик проснулся от сквозняка, гуляющего по квартире. Раннее утро. Кольцо ледниковой долины утопает в сумраке. Синхронизированная система зеркал еще не успела переключиться в дневной режим. Мальчик покосился на проекцию часов. Половина шестого. Ветер проникал в жилую зону террасы. Там, среди загустевших теней, бесшумно двигался силуэт Вейшенга У. Приемный отец упражнялся с шестом Бо. Больше всего Стига удивило то, что он проснулся без напоминаний и без активированного будильника. Настало время, глаза мальчика открылись. Правила папы вросли в ребенка намертво. Тихонько выбравшись из постели, Стиг направился в общую гостиную, уселся на полу и предался медитации. В какой-то момент глаза мальчика смежились, и он тут же почувствовал два лёгких удара по плечам. Удары были нанесены шестом. Стик вздрогнул и тихо произнёс «Благодарю за бдительность». «Не за что», — добродушно хмыкнул господин У. Медитация растянулась на полтора часа. Новый рекорд, есть чем гордиться. После этого началась растяжка, затем изнурительные физические упражнения. Чуть позже мальчик занялся оттачиванием движений, показанных отцом накануне. К девяти утра он был вымотан до предела, но контрастный душ вернул бодрость и полностью прогнал остатки сна. На завтрак ели жидкую рисовую кашу, маринованные овощи, салат из корейской моркови, свежевыжатый сок манго. Квартира, доставшаяся им по распределению, была просторной и функциональной. Две раздельных спальни, общая гостиная, санузел, кухня, терраса, небольшой холл и кладовка для хранения вещей. Собственно, вещами за время странствий между Динкеном, Калорикой и Стэнфордским Тором странная парочка так и не успела обзавестись. Все, что было необходимо, изготавливалось синтезаторами либо привозилось службой доставки. Всего в кондоминиуме, прилепившемся к одной из стен Ледниковой долины, насчитывалось 120 подобных квартир. Одни с террасами, другие без. Компактные однушки и просторные студии, четырехкомнатные апартаменты для больших семей, ресторан и бассейн на крыше, Тренажёрный зал, продуктовый магазинчик и парикмахерская на первом этаже. Здание намертво вросло в закругляющуюся стену, и первое, что бросалось в глаза случайному прохожему, это зев паркинга на цокольном ярусе. Все двери открывались персональными чип-ключами. Устаревшая, но милое сердцу технология. Парковка для воздушного транспорта примыкала к кондо с южной стороны той, что была противоположна вектору вращения. Если же направиться прямо по дорожке, можно было попасть в небольшой парк, а затем спуститься к речным причалам. Жили они на четвертом этаже в пятиэтажном комплексе. «Чем займемся сегодня?» — спросил Стик. Вейшенг У подумал, прежде чем ответить. Они прожили на Стэнфордском торе почти неделю. За это время ничего особенного не произошло. Государство Нины Фальк, как и следовало ожидать, обладало собственной политической моделью. Умная девушка отказалась от анархии в пользу строгой организации. Власть безраздельно принадлежала ее семье по праву основателей мегаструктуры. Так, впрочем, будет не всегда. ВКУ, Временный комитет управления, намеревался перебраться в новый хабитат после введения его в эксплуатацию. Соответственно, первопоселение перейдет на более демократичную схему. Выборы приведут к власти инициативных людей. Срок нахождения на постах будет жестко ограничен. Подчинение ВКУ сохранится. Фальки оставляют за собой право вмешательства в местное самоуправление, если деятельность нового руководства пойдет вразрез с социальной концепцией и внешней политикой государства. Наверное, такую модель стоит причислить к категории потомственных авторитарных режимов. Интересно, интересно, видит ли Ингвар проблему? Экономика в наличии. Мина запустила собственную криптовалюту. Торкоин, кажется. Все новички получали бот, безусловный основной доход. Еженедельно начислялись суммы, позволяющие прокормить себя и свою семью закрыть все базовые потребности и даже сохранить небольшой остаток. Дальше начиналось веселье. Хочешь заработать больше? Выполняй задания, несущие потенциальную пользу сообществу. Задание формируется и скином, и проходит одобрение у представителей децентрализованного комитета. Открываешь личный кабинет, листаешь перечень текущих квестов и выбираешь то, что нравится. Есть категории и подкатегории «Система фильтров и хэштегов». При желании можно получить работу на постоянной основе. Оплата — в торкойнах. Вейшинг-У подключил Стига к одной из местных образовательных структур. Дистанционное обучение и сеансы взаимодействия в подгруппах. Фальки выбрали для Тора одну из прогрессивных педагогических систем, в основе которой лежала обязательная социализация. Группы формировались по интересам, график встреч согласовывался через соцсеть. Пока Стик осваивал виртуальный образовательный кабинет, а также знакомился с учителями и одноклассниками, У занялся изучением своего социального профиля. Привязка финансов и личного рейтинга была сделана к его фальшивой личности. Стик тоже обзавелся альтернативной маской. Кто-то мог бы назвать господина У перестраховщиком, но бывший шеф ДБЗ слишком хорошо был знаком с делом Рихтера Тенсинга. Обладая ресурсами департамента, этот тип мог добраться куда угодно. Кроме того, Колоссовский мог одобрить создание нелегальных дублей. Почему бы и нет? В войне с одичавшими ИИ все средства хороши. Вейшенг выполнил несколько простых заданий, чтобы проверить механизм начисления средств поучаствовал в монтаже детской площадки у соседнего конда, распаковал и запустил дрона службы доставки в логистическом центре, занялся ручным сбором клубники в одной из гидропонных оранжерей. Все его действия фиксировались психопрофильными датчиками, отображались в кабинете и тут же оплачивались. Расчеты производились через выданные таможенным кластером «Смарт-кольца». Ещё на ковчеге господин У решил, что должен встретиться с Ингваром Фальком. Паранойя — полезная вещь, но в пределах разумного. Без сильного союзника стига не защитить, поэтому раскрыть свою личность однажды придётся. И лучше это сделать сейчас, а не дожидаться критического момента. «Что со школой?» — уточнил Вейшенг, собирая со стола грязную посуду. «Осваиваешься? Не переживай!» Отмахнулся и стик, поднимаясь из-за стола. Предмет мебели тотчас разложился на атомы, повинуясь заданной программе. «Процесс идёт», — азиат улыбнулся. «Я не о том. Сегодня ты занят?» «Суббота, пап. Буднично. И так по-человечески. Тогда отдыхай. А ты?» «Мне надо встретиться кое с кем». Тарелки, чашки и палочки для еды отправились в посудомоечную машину. Еще одна допотопная технология. Новостной канал утверждал, что синтезаторы в ближайший месяц будут перенастроены, и можно будет распылять грязные вещи, а затем создавать новые. Соответственно, секция с посудомойкой опустеет. Старый друг. Важный разговор? Типа того. Ты надолго? Упожал плечами. Постараюсь справиться быстро. Любой человек мог договориться о встрече с фальками. Правда, окна приемов утверждались и с «Заявляешься и ждешь своей очереди». Познакомиться с Ниной стремились многие граждане Тора. Вейшинг У позарез хотел увидеться с бывшим подчиненным, а не с его дочерью. Некогда господин У возглавлял департамент безопасности земли, а Ингвар Фальк числился простым оперативником агентом, расследующим странную цепочку событий в системе Юпитера, фриком, умеющим перебрасывать сознание в биологические заготовки. Куратором Ингвара был легендарный Дориан Стейвей, впоследствии дошедший чуть ли не до зама Колоссовского. Сейчас Стейвей, если верить слухам, сконцентрировался на дальнем поиске и порвал силовыми структурами. Все перевернулось. Теперь господин У — рядовой обыватель, перебравшийся из внешних колоний Земли на странствующее государство. Ингвар — правительство. Не вести переговоры, они будут в новой системе координат. «Пока», — сказал Вейшенг, выходя из квартиры. «Удачи, пап». Машинный код воображающий себя ребенком. И взрослый мужик, некогда столкнувшийся с проблемой этих самых оживших кодов. Первый называет второго отцом. Более странной семьи, пожалуй, не сыскать в пределах изведанной Вселенной. Внутри Тора поддерживалась искусственная гравитация, равная одному же, пресловутый земной стандарт, оптимально для мышц, костей и внутренних органов. Что касается климата, то в Ледниковой долине почти всегда тепло от 17 до 25 градусов. Дуют конвекционные ветра, Тихо шелестят кроны деревьев. Речная гладь серебрится в отражённом солнечном свете, иногда подёргиваясь лёгкой рябью. Под потолком внутреннего обода собираются тучи и гремит гром, по крышам домов барабанят дожди. Вейшенг-У спустился по лестнице в парадную, вышел из здания и зашагал в сторону паромной переправы. Ему нужно попасть на остров, в который вросла транспортная труба, и вознестись по лифтовой шахте в административный кластер. Именно там его ожидает Ингвар, сумевший выкроить полчаса из своего перегруженного расписания. Фальки, естественно, имели жилье и внизу, но чаще находились за пределами поселения, руководили приемом мигрантов, что-то непрерывно достраивали и расширяли. В нерабочее время аудиенции не назначались. Паром доставил господина У на искусственный остров. К спице из полинского колеса, ставшего его домом, по трубе курсировали грузовые и пассажирские лифты, в вакуумной шахте сновали роботы и легкие летательные аппараты. Лифта пришлось дожидаться долго, минут пятнадцать. Зато путь к ступице колеса отнюл всего полторы минуты, и это с учетом промежуточной остановки на станции монорельса. Скорость пассажирских кабин в тоннеле достигала 20 метров в секунду. По мере продвижения сила тяжести уменьшалась, подбираясь к нулевой отметке. К этому моменту все пассажиры активировали магнитные подошвы своих ботинок и держались за специальные поручни, охватившие весь периметр кабины. Отцепившись от пола в компактном лаунже, господин У подлетел к настенной скобе, ловко оттолкнулся от ребристого выступа и вплыл в уже знакомый тоннель. Внешняя стенка изгибалась, повторяя контуры кластера. Обзорные экраны демонстрировали космическую панораму, разделённую спицами радиальных тоннелей, которые врастали в жилую зону. Сверкали зеркала, сквозь флёр энергетического щита проступали холмы, здания, лесопарковая зона и причудливо изрезанная бухточками ленты реки. Кольцо было разделено на двое линией монорельса — голубое и зеленое. Неестественный мир, порожденный людьми-инженерами. Ингвар принял посетителя в ЦУПе, откуда осуществлялось общее руководство стыковками, добычей и переработкой ресурсов, транспортными потоками внутри радиальных шахт. у сильно подозревал, что модуль был автономным, а двери блокировались семейством фальков. «Интересно», — подумал Вейшенг, — «нельзя ли отсюда быстро попасть в звездолёт через персональный шлюз?» «Вы прибыли на ковчеге Раджеша Капура», — вместо приветствия произнёс Ингвар Фальк, испытывающий, глядя на визитёра. «Шенли Ван, если не ошибаюсь». Фальк ничуть не изменился за прошедшие годы. Услышал, что дочь заново собрала родителей в своём звездолёте, так что Фальк, вероятно, лишился большей части имплантов. Не исключено, что он перестал быть фриком. Насколько можно было судить, транспортная система Хабитата не предполагала массовых прыжков по болванкам, хотя это и представлялось разумным в свете строительства новых торов. Центральные кластеры не смогут принимать множество шаттлов, курсирующих в сфере влияния единого правительства. ли Ван давно умер», — улыбнулся господин У., подлетев вплотную к человеку, сделавшему выбор. Я вынужден был скрываться под этим именем на калорике. Во взгляде Ингвара мелькнула заинтересованность. «Мы знакомы?» Удивительная проницательность. «Когда ты начинал вести расследование на Европе, я возглавлял ДБЗ». Ингвар слегка напрягся. «Вейшенг У!» «Рад встрече, друг мой!» Они парили в центре додекаэдра, грани которого были преобразованы в обзорные экраны и сенсорные пульты. Странно, что Фальк озаботился ручным управлением при наличии продвинутого ИИ. У почувствовал мимолетное прикосновение к своему психопрофилю. Его проверяли. «Мне казалось, ты перевелся в корпус внешней разведки». Фальк несколько секунд всматривался в лицо старого знакомого. «Зачем ты здесь? Нами уже интересуется У покачал головой. «Я больше не работаю в корпусе. Ты изменил внешность, перекинулся в аватара. Опасаюсь преследования. Кто тебя ищет?» «Сармат Такаев, отдел преступлений ИИ». Фальк задумчиво почесал подбородок и слегка сместился в пространстве мостика. «Расскажешь?» «У нас всего полчаса. Я могу скорректировать рабочий график». Вейшенг У поведал свою историю, ничего не скрывая. но Увлекшись, он совершенно забыл о том, что находится в невесомости, так что приходилось медленно дрейфовать в пространстве при минимальной жестикуляции. Фальк слушал внимательно и не перебивая. Когда старый знакомый дошел до переброски из Динкена на Калорику, лицо Ингвара вытянулось. Как и многие осведомленные земляне, Фальк слышал о тленранцах но с переброшенными лично не встречался. «Так они раздвигают пространство», — уточнил Фальк. «Не раздвигают», — покачал головой У. «А непостижимым образом трансформируют. Думаю, ты слышал, что они находятся одновременно в разных точках Вселенной, а перемещениями управляют силой разума». «Слышал», — вынужден был признать Фальк, но относил это к числу легенд дальнего космоса. «Это не легенда» мягко проговорил Вейшенг. «Мы со Стигом живые доказательства обратного». «Удивительно!» В глазах Фалька светилось искреннее восхищение. «Сколь многообразные проявления разума и способы достижения звезд! А мы прозябаем на жалком клочке пространства и не желаем видеть больше, чем показывает нам Неос!» «Ты же это выбрал!» невольно вырвалось у Вейшенга. Ингвар вздохнул. «Ты знаешь, почему?» «Существовал ли тогда лучший вариант?» «Не думаю», — тихо произнес У. «По крайней мере, мы живы». «Тоже верно». Взгляд Ингвара на несколько секунд прилип к обзорным экранам. Сложно было догадаться, о чем думает бывший оперативник. Внезапно Фальк сменил тему. «Полагаешь, тенсинг сюда доберется?» «Без понятия. Одно могу сказать. Покровитель всерьез занялся дикими разумами». «Выданы такие карт-бланши, что нам с тобой и не снилось». «Я понял. И какой у тебя план?» У подумал, прежде чем ответить. «Не думаю, что это исключительно моя проблема, Ингвар. Если Рихтер проникнет в Стэнфордский Тор, убьет меня со Стигом и сумеет вернуться на Землю, не продолжай. В ДБЗ узнают о твоем проекте», закончил мысль бывший руководитель департамента. — Око Саурона! — грустно улыбнулся Фальк. — Именно. — Ты прав, — согласился Фальк. — И новости меня не радуют по двум причинам. Первую ты изложил. Вторая — видишь ли, на Хобитате живет еще один осколок, скрывающийся от земного правосудия. Брови господина У поползли вверх. — Майк! — Ингвар посмотрел в глаза своему собеседнику. — Навигационный компьютер вашего звездолета! Ингвар молча кивнул. «Как ты догадался?» «Никак». Он рассказал. «Моей дочери». «У них установились дружеские отношения?» «Еще какие», — фыркнул человек выбора. «Не тебе об этом судить. Ты называешь машинный интеллект своим ребенком и готов пожертвовать ради него жизнью. Это другое». «Разве?» Мгновение они сверлили друг друга глазами. «Тебе нужен союзник», — заключил Фальк. «Мне тоже». Я не хочу потерять майка. На нем держится вся инфраструктура нашего поселения. Думаю, настало время сделать тебе предложение, шеф. Какое? Ты возглавишь службу безопасности Хабитата. Будешь делать то, что умеешь лучше всего. Работать на меня, а не на землю. Что взамен? Ресурсы, доступ к майку, возможность влиять на наши решения, если запахнет жареным. По рукам, сказал У. В контурах ближайшего шестигранника виднелся участок обода, над которым двигалась точка, неотличимая по яркости от крохотной звезды. Возвращался один из катеров планетарной разведки.